Любит, не любит, плюнет, поцелует. Бедные женщины большую часть жизни обречены на эти гадания. Все время они в поисках принца, героя, рыцаря, мужа, которого, ох, если и посчастливиться найти, ей еще нужно суметь удержать. Кате Барковой повезло. Она отхватила жениха иностранца. Американца. Самого, что ни на есть настоящего. И усилий-то особых прилагать не пришлось. Подруги все сделали. Нашли кандидата, написали ему, пригласили в гости. И вот он тут как тут. Красивый, импортный мужчина. И свадьбу торопится сыграть. Только вот почему торопится? Куда спешит? Видно, прогнило что-то у них там, в американском королевстве, раз... не глядя, согласен взять невесту из России. Впрочем, Кате уже все равно. Поздно отказываться. Ее посадили в самолет и... Вперед за женским счастьем! Незамужним девушкам, перешагнувшим 30 рубеж, посвящается...